— Заклад и выкуплю. Ничего невзор не ответил, только уставил пустые свои очи неведомо куда, а пальцы его все брякали да брякали костяшками, как будто жили сами по себе. — И ну ладно, — сказал кабачик после долгого молчания. — Договорились. Пиши расписку, я тебя научу что писать. Олько помни, возвращать всё равно придётся с лихвой, на старые долги новые падут. Больше добывай золота, в озаме вези. Как не привести? Обрадовался жихорь: "Ты знай, сундуки готовь. Неправильный я буду богатырь, коли до прежнюю славу не выкуплю и к новообретённой не прибавлю". Что-то слишком быстро он согласился, подумал герой. Не было бы подвоха? Или ему дедушка нищий чего внушил? Пустоглазый вроде бы не в своей воле. Жихорь каждое сказанное для расписки не взоров слова крутил в уме так и сяк, вроде бы всё обычно, как полагается. Будто и не славу он закладывает доброй ходою, а женина золотой обручье с самоцветами. Но ну, лихва само собой куда к оботчику без лихвы он же не благородный воитель. Не худо бы и свидетелей позвать. Да ведь ныне все свидетели руку пустоглазого держать станут. Ладно.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 Наконец на пергамент пала тяжкая богатырская подпись. Не взор ловко выхватил расписку из-под руки Жыхаря, прижал к трепетной груди и словно бы преобразился. Ростом стал повыше, плечами пошире, да и в глазах, дотоле да пустых, что-то такое появилось. Добро Тащимые доспехи, приказал богатырь. Пора снаряжаться в поход. Уже просохли пути и дороги. Кончил дождь моросить, вот я и поеду. Не взор порглядел на него с великим изумлением, спрятал грамоту за пазухой и сказал: "А ты что это тут тут делаешь, обарванец? Ты кто таков?" Какого рода племени и за каким делом без спросу явился? Если на работу наниматься, то ступай вниз. Там живёт такой человек Бабура, он тебя живо определит, а здесь тебе делать нечего. И почему у тебя пасть чёрная? Ты не чернило ли моё сдору выпил? Изумление жихоря было не менее велико. что сты здорил и зума выжил невзорище пустоглазы я же тебе великий залог дал а верни доспехи сапоги всё что положено невзор поглядел на него зверем да как у тебя язык-то повернулся пьянь подзаборная меня богатыряня взора миру избавителя пустоглазом именовать. Да по моему слову не только что многоборья все мои побратимы с великим воинством подымутся. Я от чих орду расточил. Страха ила поразил. Бесцвет прошёл. Точно спятил, решил Шихоть. Теперь его посадят в сыруби на цепь, чтобы чего не навредил. и лечить станут ледяной водой и собачьими хохорежками. Надо у него расписку отобрать. Безумному какая расписка? Он с грёб кобатчика заворотся более и шубы, приподнял одной рукой, а другой полез за пазуху, ворот затрещал, а небозор заверещал как заяц настигнутый лисою. Потом начал больно царапать богатырские руки. Жихыр швырнул его в угол, подошёл и лего легонько...